5. Разочарование. Терапевт легко может увлечься искоренением должен, не осознавая при этом того, что очень важно избегать непризнания вполне объяснимого разочарования пациента в своем собственном поведении. В контексте любой короткой дискуссии терапевту очень важно чередовать валидацию событий как вполне объяснимых и валидацию разочарования пациента в равной мере объяснимого. Некоторое поведение одновременно и должно и не должно иметь место. Если это случается, возникает адекватная реакция разочарования.